Глава пятая. Что требуется от русской партии? Статья эта, написанная в начале 1886 года и напечатанная в московском сборнике «1887 год», Говорит об идеальных требованиях истинно русской политики в противоположность тому грубому и безыдейному национализму, который господствует у нас в последние годы. Бессмысленный лживый патриотизм, выражающийся в делах злобы и насилия, вот единственный практический результат, к которому привели пока славянофильские мечтания. Кажется, не многие серьезные люди этой школы поняли урок и повернули на путь самоотречение. Когда стараниями славянофильского кружка проявилось в нашем обществе национальное самоутверждение, ясно обнаружилось одно любопытное обстоятельство: в наших представлениях о народной самобытности именно самобытного-то оказывается очень немного. И наиболее горячие патриоты нередко являются жалкими подражателями в самых своих понятиях о патриотизме. Что думает насчет этого русский народ? В чем он видит себе добро и в чем худо? Об этом нам не нужно справляться. Мы знаем, как действуют патриоты разных европейских стран. Приложим их взгляды и приемы к нашему Отечеству и национальная политика готова. Этот отвлеченный патриотизм, бессознательно веруя в свои образцы, не знает вопросов и сомнений и охотно возлагает на Россию самые странные задачи. Если бы наши соседи-китайцы вместо индийского опиума вдруг пристрастились к мухоморам, обильно украшающим сибирские леса, то, наверное, нашлись бы такие патриоты, которые в своей ревности о пользах русской торговли стали бы громко требовать, чтобы Россия принудила китайское правительство допустить беспрепятственный ввоз мухоморов в небесную империю. Ведь не задумывались же в подобных случаях англичане. А у кого как не у них искать настоящего патриотизма и здравого понимания национальных интересов? Но тут-то бы легко и обнаружилась разница между патриотизмом подражательным и самобытным. Ибо всякий простой человек из нашего народа хорошо понимает и при случае выскажет, что интерес интересом, но что и честь России чего-нибудь достоит. А эта честь, по русским понятиям, решительно не позволяет делать из мошеннической аферы предмет государственной политики. Тут же бы, кстати, обнаружилось и несогласие истина русского ума с той мыслью, которая сделалась повсюду как бы аксиомой, а именно, будто нравственные требования относятся только к личной жизни, а в политике все позволено. В противность этой мнимой аксиоме те самые русские купцы, которые в своей торговле не только что китайцев, но и собственных сограждан готовы отравлять за лишние гроши, они же ни за что не допустят, чтобы Россия как целое, как нация и государство, стала действовать по тому же правилу. Согласно такому, действительно, русскому патриотизму, который, впрочем, никогда еще не проявлялся с полной сознательностью и последовательностью, у целого народа не только есть совесть, Но иногда эта совесть в делах национальной политики оказывается более чувствительную и требовательную, нежели личная совесть в житейских делах. Если в нашем обществе образуется русская истинно национальная партия, то она, несомненно, должна держаться того патриотизма, который свойственен всем простым русским людям а никак не того, который переведен на русский язык с иностранного. Русская партия не только должна любить Россию и верить в ее великую будущность, что само собой разумеется, но будучи сама частью России, и притом наиболее сознательную и активную, такая партия должна быть русскую в самом характере своих чувств и мыслей и в самых способах и приемах своего действия. Русская партия никак не может настаивать на том, чего русский народ не хочет и не умеет делать, что ему противно не по какому-нибудь временному предрассудку, а по самому его нравственному существу. Если пока еще, слава Богу, до обязательного отравления китайцев дело у нас не доходило, то есть действительные вопросы в нашей политике, при решении которых Антирусский подражательный патриотизм, даже при полной искренности и благонамеренности, может оказать, однако, сомнительную услугу истинным интересам России. Было бы очень прискорбно, если бы, например, из подражания политики князя Бисмарка мы поставили вопрос о наших окраинах на почву принудительного и прямолинейного обрусения. История русского народа. От начала и до наших дней знает только о безыскусственном и добровольном обрусении народцев. В старину языческая чуть, по крайней мере в середине нашей государственной области, постепенно и незаметно поглощалась христианской Русью как высшим культурным элементом, а в новейшее время — Настоящие европейцы нередко подвергались добровольному обрусению и даже делались ревностными русскими патриотами. В этом последнем случае русская культура была ни при чем, а привлекательно действовала на чужих людей лишь мягкость и подвижность нашего народного характера, многогранность русского ума, восприимчивость и терпимость русского чувства, то есть именно все то, От чего мы должны отрекаться при всякой попытке принудительного обусения? Как будто недовольны великим и спокойным русским морем, где для всех есть простор, мы хотим создать какие-то шумливые и бурные потоки, которым недостает только альпийских теснин и ледников. Беда в том, что подобные опыты, ничуть не достигая своей невозможной цели, лишь понапрасну расстравляют национальный антагонизм и решительно мешают незаметному, но действительному сближению с Россией чужих элементов. Так можно быть уверенным, что поляки во времена Мицкевича более интересовались русскую литературой, нежели теперь, когда они принудительно знают по-русски. Весьма поучительны в этом отношении недавно напечатанные воспоминания одного русского писателя об Одесском Ришельевском лицее в 30-х годах. Это учебное заведение, основанное иностранцем, заключало в себе лишь незначительное число настоящих русских, но зато всевозможные инородцы, наполнявшие лицеи, чувствовали и заявляли себя русскими по духу во имя общей любви к русской литературе, к поэзии Пушкина. Вот как притягательно действовали духовные силы России при первом своем расцвете. Этому действию не мешала даже и сильная власть николаевских времен, остававшаяся по отношению к народцам в пределах чисто государственных задач. Наш народ дорожит государственным единством и не допустил бы его нарушения, но он никогда не смешивает государственного единства с национальным, как это делают на практике, а иногда и в теории, обрусители из школы московских ведомостей. Русский народный взгляд не признает государственность саму по себе за высшую и окончательную цель национальной жизни. Понимая всю важность государственного порядка, сильной власти и так далее, русский народ никогда не положит свою душу в эти политические идеи. Для него государство есть лишь необходимое средство – дающие народу возможность жить по-своему, ограждающие его от насилия чужих исторических стихий и обеспечивающие ему известную степень материального благосостояния. Так думает русский народ, и так должна думать русская партия. Если в Германии откровение национального духа в философии Гегеля признало государственность за окончательную цель всемирной истории и за высшее объективное проявление человечества? Если в согласии с этим национальная патриотическая партия в Германии есть исключительно государственная, и знаменитый ее вождь считает все позволенным для внешнего усиления и сплочения государства, то что же следует отсюда для России и для русской партии? Если мы непременно хотим быть подражателями, то, конечно, ничто не препятствует перенести к себе государственную идею и политические приемы князя Бисмарка. Точно так же мы можем себе усвоить идеи и приемы немецкой социал-демократии, французского или испанского коммунизма, английской аристократии и так далее. Но где же во всем этом настоящее место для самостоятельной и своеобразной национальной политики, какую должна себе усвоить русская партия? Это последнее имеет значение лишь как носительница русских чувств и взглядов. Русская партия никак не может быть исключительно или даже преимущественно политическую партией, тогда она не будет русскую ибо у нашего народа политика всегда на втором месте. А что же для него на первом плане? Чего, собственно, ему более всего нужно? Мы полагаем, что если бы у русской партии и не было вполне готового ответа на этот вопрос, то ее главная забота должна быть в том, чтобы помочь русскому народу сказать и показать, чего он хочет. В каком направлении идут главные желания русского народа? Об этом, кажется, не может быть вопроса. Но чем вернее и лучше это направление русского народного пути, тем более требуется для него свобода и простора. Освобождение русских духовных сил от крепостной зависимости, доселе над ним тяготеющий будет, мы уверены, единственным способом и для усиления русского элемента в наших окраинах. Как главную патриотическую заботую наших отцов было освобождение крестьян, так нам нужно прежде всего заботиться о духовном освобождении России, а политическое могущество, влияние на славян и все прочее само собою приложится. Помимо внешних благ, о которых должно заботиться государству, народ наш хочет еще совсем другого. Он хочет правды, то есть согласия между действительной жизнью и той истинною, в которую он верит. Истина, в которую верит русский народ, хранится в православной церкви. Но именно потому, что истина веры стала исключительно предметом благочестивого, а иногда и неблагочестивого, охранения, Она потеряла живую и действенную силу отделилась от действительности, перестала быть жизненную правдой. Народ наш не хочет одной отвлеченной истины, которая держится в памяти, хранится в предании. Он хочет истины, которая действует в жизни и этим действием себя оправдывает, становится правдой. Мы не говорим о безусловном соответствии между христианскую истиную и нашей действительностью, ибо нет и не было в мире такой религии, такой церкви, такого общества, где бы внутренняя истина вполне воплощалась во всей жизни. Это было бы совершенство, которое не есть удел земного существования. Мы не говорим о совершенстве, а только о живом стремлении к нему о той внутренней правде и правдивости, которая не позволяет человеку навсегда примириться с противоречием между истиною и жизнью. Именно это-то живое стремление, это-то внутренняя правда и подрываются нашим злополучным охранительством. Они хотят охранить истину и хоронят ее. Они решили, что истина не только дана человечеству, что справедливо, но что она дана в совершенно готовой и окончательной форме, и не только дана, но и сдана на хранение в подлежащее ведомство, и утвердили гроб, и запечатали камень, и поставили стражу. И вот эта стража, эти хранители мертвой истины, начинают словопрения с людьми, ищущими живой правды. Эти люди не могут сами найти того, чего ищут, они блуждают, они вне истины, все это так. Но зачем же давать им камень официального обличения вместо хлеба живой правды? Зачем забывать, что у одних есть власть, когда у других нет свободы? Да и свобода самих обличителей — только против связанных, их сила против безоружных. Духовные пастыри и учители сами пасутся жезлом мирских надзирателей, а народ остается беспомощным в своих духовных нуждах. Без свободной и открытой борьбы истина не может постоять за себя, не может овладеть действительностью, не может обнаружить своей жизненной силой и правдой. Но истина нашей веры под охраной уголовных законов и духовной цензуры избавлена от свободной и открытой борьбы. Под тяжелой броней правительственной опеки наша церковь неуязвима для свободного слова. Капитал ее истины спрятан в надежном месте, и если уже давно не дает никакой прибыли, то зато ни пропасть, ни истратиться не может». Очевидно, наши самодовольные охранители, когда читают Евангелие, старательно пропускают притчу о талантах, иначе им пришлось бы задуматься о судьбе того осторожного и предусмотрительного раба, который, вопреки своей кажущейся благонамеренности, не заслужил похвалы и награды от Господина Своего. Если неподвижность нашей церкви есть не смерть, а усыпление, то нужна свобода, чтобы разбудить ее. Если в заблуждениях нашего народного раскола сказывается живое, хотя и темное стремление к религиозной правде, ему необходим свободный свет, чтобы выбиться напрямую дорогу. Если характер и мировоззрение нашего народа заставляют нас именно в духовной области ждать настоящего обнаружения русских сил, то прежде всего нам должно настаивать на освобождении этих сил от бездушной, неосмысленной и неумелой опеки. Открытые испытания и оправдания истины в живой борьбе духовных сил, и для этого полная свобода вероисповедания, свобода всенародного мнения и слова — вот первая духовная потребность русского народа, а, следовательно, и первые требования русской партии. Пока оно не будет исполнено, русская жизнь не войдет в нормальные условия, и русские люди в области высших интересов будут принуждены выбирать между безжизненным преданием и произвольным умствованием, между легкомысленным индифферентизмом и злобствующим сектанством. Только свободное развитие может сохранить за религиозным преданием живую силу и примирить с ним умы искренно ищущие правды одно из двух или россия находится в духовном младенчестве и тогда ни о каком сознательном общественном действии и ни о какой русской партии не может быть разговора или же для россии наступила пора духовной зрелости и в таком случае русская партия должна прежде всего добиваться того чтобы русский народ мог свободно идти своим путем не внешние враги и соперники. Не поляки и немцы на наших окраинах составляют важную помеху для правильного хода русской жизни. Настоящая наша беда в той охранительной системе, которая всячески старается внутри самой России похоронить ее веру, угасить ее дух, заглушить ее слово.